18. Таинственные звуки. Рыбачья гавань Мозамбики. Полдень. Деррик. К полудню бездельники добрались наконец до гавани. К этому времени Деррик успел выкурить 3 трубки, расплатиться с гочней и поругаться с ним вдрызг из-за ржавой якорной цепи. Кроме того, Он купил в деревне сушёной рыбы, мешок крупы и немного чёрного хлеба. А заодно прихватил бочонок кислого вина. У настоящего капитана всегда дело не в проворот, и всё приходится делать самому, полагаться не на кого. Поэтому, когда лентяи матросы доползли до причала, Деррик сидел на камне мрачнее тучи. Явились, значит. Не ласково встретил капитан свою команду. Матросы столпились на пляже и на всякий случай опустили глаза. Дэрик поднялся с нагретого солнцем камня и стал прохаживаться перед ними, заложив руки за спину. "Австралия, себе отпуск на пляже", притворно ласковым тоном спросил он матросов. "Купались и загорали и бездельничали?" Дэрик остановился и посмотрел в глаза невезучего Гэри. Невезучий Гэри вздрогнул и спрятался за спины товарищей. «Где вы пропадали целую неделю?» – неожиданно рявкнул Дерек. Ребятишки на берегу взвизгнули и попрятались в хижины. «Нас течением отнесло!» – вразнобой загорланили матросы. «Все ноги стёрли, пока добрались!» «Стёрли ноги?» – заинтересовался Дерек. «Ну-ка покажите!» Он растолкал матросов. вытащил вперёд невезучего Гэри и внимательно осмотрел его деревянную ногу. "Вранья", веско заключил Деррик. Матросы не решились спорить. "Значит, так", сказал Деррик с непреклонностью судьи. Матросы затаили дыхание, ведь капитан он и есть судья. Царь, Бог и отец родной. А при необходимости прокурор и даже палач. Вот такой неподъёмный груз лежит на капитанских плечах. Вы все оштрафованы на недельное жалование. Ещё раз повторится вы порё без пощады. А теперь марш на борт и ставить паруса. Если доберёмся на место до темноты, вы там по крошке вина за встречу. Ура! завопили матросы и бросились на абордаж изумрудной макрели. Они снова вернулись домой в привычную и понятную обстановку. Это ли несчастье для простого человека. Дэрик поправил треуголку и величественным шагом поднялся на борт. Дисциплину надо поддерживать железной рукой. "Отдать к концу", скомандовал Дэрик. Зашуршали канаты, захлопали по ветру паруса. Изумрудная макрель медленно отошла от причала. Одного из матросов Дэрик поставил у руля. Невезучий Гэри готовил обед на кампусе. Остальные матросы занимались парусами и драили палубу. Сам Дерек прохаживался на носу лодки, курил трубку и внимательно смотрел вперёд, чтобы не налететь на мель или камень. Дерек не очень хорошо знал берега возле Мозамбуи. В березовой морской дали мелькнуло что-то белое, словно чайчье крыло. Возникло над горизонтом и тут же скрылось из виду. Дерек прищурился. Так и есть. Парус. Видно, чья-то рыбацкая лодка возвращается с дневного промысла. "Лево руля", скомандовал Дерик рулевому. Лодка вздрогнула и повернула влево в открытое море, чтобы обогнуть мыс, который преграждал вход в бухту. Дерик был осторожным капитаном и старался не подходить слишком близко к малознакомому берегу. Через полчаса он снова увидел парус. Странно. Незнакомая лодка шла не в море, а параллельно их курсу, как будто следила за изумрудной макрелией. Дерик снял треуголку и задумчиво почесал макушку. Пожалуй, надо будет купить подзорную трубу и пушку. Небольшую такую пушечку, которую можно установить на носу лодки. Самое подходящее средство для переговоров с непрошенными гостями. Капитан Послышался за спиной голос невезучего Гэри. Дерек резко обернулся. «Чего тебе?» Невезучий Гэри выглядел испуганным. «Опять кашу сжёг!» Недовольно предположил Дерек. «Никак нет!» Невезучий Гэри вытянулся во весь рост. «Капитан, у нас на судне крысы. Я сам слышал, как они с ибурсат!» «Где?» Подпрыгнул Дерек. «Крысы на судне этого очень серьёзно!» Они могут погрызть припасы и даже проделать дыру в бочонке с выпивкой. Я впустил в трюм мешок с крупой и вдруг услышал сорох. А тебе не показалось? Может, это просто волна плеснула о борт. Невезучий Гэри замотал головой. Нет, капитан, кто-то скребтет за обсыпкой. Сходите и послушайте сами. Очень странно. Когда Деррик осматривал лодку, он ничего не слышал. Но капитан должен быть в курсе всех проблем. Если на лодке завелись крысы, значит, кроме подзорной трубы и пушки придётся купить отраву. "Идём", скомандовал Деррик невезучему Гэри. Они прошли в крохотный камбуз. На небольшой плите стояла огромная кастрюля с дымящейся кашей. Деррик ухватился за столовую ложку, вытер её о штаны и зачерпнул из кастрюли. Попробовал и поморщился. «Опять не досолил!» «Ох, отправлю я тебя палубу драить!» Невезучий Гэри втянул голову в плечи. «Лучше не досолить, тем наоборот», — пробормотал он. «Тоже верно», — согласился Дерек. «Ну, показывай!» Через небольшой квадратный люк по узкой металлической лесенке они спустились в грузовой трюм. Деревянная нога невезучего Гэри гулко постукивала по ступенькам. В трюме было темно и тесно. Дэрик хотел было отправить невезучего Гэри за фонарём, но побоялся, что тот спалит лодку. Дэрик зажмурил глаза и прислушался. Рядом громко сопел невезучий Гэри. Прекрати сопеть, сказал ему Дэрик. У меня насморк, виновато ответил матрос. Тогда прекрати дышать, из-за тебя я ничего не слышу. Невезучий Гэри глубоко втянул воздух и затаил дыхание. За бортом тихо плескалась вода, попал По у битополе босые ноги матросов. Хлопнул парус, застигнутый порывом ветра. Мерно поскрипывала обшивка. Надо проконопатить, подумал Дерек. Никто не скрипся. Крысиного писка тоже не было слышно. "Гэри, когда ты в последний раз мыл уши?" строго спросил Дерек. Невезучий Гэри шумно выдохнул и удивился. А затем их мыть. И тут нос Деррика уклюл запах горелой каши. "Бежим!" крикнул он невезучему Гэри и первым выскочил по лесенке наверх. Из забытой на плите кастрюли валил чёрный дым. Деррик спрятал ладони в рукава куртки, схватил кастрюлю и сбросил её на пол. "Сзади причитал невезучий Гэри. Кашу за борт!" коротко скомандовал Деррик. Кастрюлю отмыть, и обед сварить по новой. Невезучий Герев всхлипнул и кивнул. Разгоняя ладонью вонючие клубы, Деррик поднялся на палубу и увидел, что лодка идёт прямо в открытое море. На берег почти скрылся из виду. "Право руля!" закричал Деррик. Городской парк Мазамбуни. День. Мари Мари торопилась на работу. Она работала официанткой в павильоне мороженого и прохладительных напитков, и сегодня у неё была вечерняя смена. Но вчера сестрёнка долго не могла заснуть. У неё опять разболелась спина, и Мари почти до рассвета читала ей книжку про добрых колдунов, смелых рыцарей и прекрасную принцессу. А потом надо было ещё зашить распаровшийся поясок и погладить платье. В результате Мария проснулась позже обычного. Первым делом она проверила, как чувствует себя сестрёнка. Девочка ещё спала, но даже во сне её лицо то и дело искажалось гримасой боли. Мария вздохнула и пошла готовить завтрак. Поставив яйца на плиту, она задумчиво посмотрела в окно на нагретые солнцем черепичные крыши. А лето в этом году выдалось на славу. Только что в нём толку, если работаешь каждый день без единого выходного. Спасибо Хлюбустие, хозяину павильона. Он исправно платит за дополнительные смены. А вечером отпускает Мари пораньше и сам запирает двери. Хороший человек Хлюбустие. хоть и похож на таракана со своими длиннющими усищами. Марине громко рассмеялась и сняла с плиты джезву. По крохотной кухне поплыл запах свежесваренного кофе. Остудив сваренные яйца, она почистила их, намазала масло на тонкие ломтики хлеба, себе налила кофе покрепче, а сестренке чашку теплого молока. Заглянула в коробку с порошками, которые приготовил доктор Кнол, Осталось только три порошка, три маленьких комочка тонкой бумаги. Мария вздохнула. Завтра снова придётся звать доктора. Поставила завтрак на поднос, захватила один порошок и пошла в комнату. Мира, просыпайся, Мира, пора завтракать. Сестрёнка открыла глаза. Доброе утро, Мари. Доброе утро, Мира. Опираясь на руки, Мира приподнялась в кровати. «Мари, ты откроешь мне окно?» Мари на секунду задумалась. Но день был тёплый. С моря дул еле заметный солёный ветерок. А доктор Кноу говорил, что морской воздух полезен для здоровья Миры. «Хорошо». Мари раздвинула легкие решётчатые ставни. Солнечный свет хлынул в комнату. Мира зажмурилась и закрыла глаза ладошками. «Какое яркое солнце! А ты опять придёшь поздно?» Да, Мира, но за тобой присмотрит госпожа Трюссе. Попроси её закрыть окно после обеда, ладно? К вечеру может похолодать. Мари растворила порошок в тёплом молоке и протянула кружку Мире. Выпей, чтобы спина не болела. Завтра мы позовём доктора Кнола. Опять? нахмурилась Мира. Не хочу. У него холодные руки, и он больно щупает мою спину. А ноги всё не проходят. Мари беспомощно вздохнула. Когда-нибудь мы накопим много денег и покажем тебя другим врачам. Я слышала, что в афланском герцогстве есть врачи, которые могут тебе помочь. А пока надо пить порошки доктора Кнова. Он хороший врач. Быстро помыв посуду после завтрака, Мари выбежала из дома. Узкая улочка между каменными домами вела к морю, но потом резко поворачивала в сторону. Мари свернула в переулок, миновала памятник Глокту II и оказался возле ограды городского парка. Прошла через никогда не закрывавшуюся калитку и по узкой пустой аллее заторопилась к павильону. Вдруг из кустов цветущего жасмина на тропинку безшумно шагнула высокая фигура в длинном сером плаще. Фигура молча загородила девушке дорогу. Городской парк Мазамбуни. Вечер. Макс. Мы вчетвером неторопливо прогуливались по дорожкам городского парка. Впереди шли мы с принцессой. В трех шагах за нами неотступно шагали телохранители ее высочества. Эрих и Дитер. Я слышал, как мерно поскрипывает песок под их тяжелыми сапогами. Как продвигаются ваши приключения в бонусном мире, Макс? Лукаво улыбаясь, спросила принцесса. В ответ я рассказал ей о том, что случилось с нами в королевском банке Мозамбии, и посетовал на чрезмерную старательность его работников. Но ведь банки для того и существуют, чтобы сохранять деньги, возразила принцесса. Вы никогда не задумывались над этим? Это была неожиданная мысль. Всё на свете существует для чего-то, ответила я, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Чёрт! Нельзя говорить глубокомысленными репликами с красивой девушкой. Из глубины парка слышались взрывы весёлого смеха и радостные крики. Там кружилась карусель. Покатаемся? предложила принцесса. Я вспомнил одного пирата, который очень любил кататься на карусели. Интересно, что сейчас делает Деррик? Как он добрался до спортивной базы? Под смех гуляющей публики Мы влезли на карусель. Я взгромоздился на зелёного слона. Принцесса ловко оседлала розовую пантеру. Карусель тронулась, сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. Я чувствовал, как прохладный ветер хорошит мои волосы. Я посмотрел на принцессу. Одной рукой она держалась за холку пантеры, другой прижимала подол лёгкого платья и счастливо смеялась. Наконец карусель остановилась. Я осторожно слез со слона, нащупывая ногами твёрдую землю. Голова слегка кружилась. "С вами всё хорошо, Макс?" спросила принцесса, заглядывая мне в глаза. Её лицо было очень близко. Я потянулся к ней, но она с улыбкой отстранилась. "Вы обещали угостить меня мороженым. Я могу съесть 10 порций фисташкового?" "А горло у вас не заболет?" поинтересовался я. Это прозвучало грубее, чем мне хотелось. Я был слегка разочарован. Но принцесса сделала вид, что ничего не заметила. Всё-таки воспитание это сила. "Ни за что", рассмеялась она. Неподалёку от карусели нашёлся павильон, в котором продавалось мороженое и прохладительные напитки. Несмотря на позднее время, его вывеска сияла мягким светом. присущим нитскому пустынному мху. Надо же, где только не применяется эта неприхотливая растительность. Мы выбрали столик в углу. Охранники принцессы уселись неподалёку от нас. Хозяин павильона уже спешил к нам. Это был мужчина средних лет и очень компактных размеров. Ростом чуть выше Деррика, он выгодно отличался от пирата стройностью. Ладно, он был худой, словно щепка, и быстрыми движениями напоминал балетного танцора. Несмотря на прохладный вечер, его рысая чёлка прилипла к лбу. Наверное, вспотел, разнося заказы. Под острым носом мороженщика помещались великолепные, напёманные усы. Их острые кончики, словно копья, выступали далеко за пределы узкого лица. Добрый вечер, ваше высочество, поздоровался он с принцессой. Добрый вечер, господин Макс. Счастлив видеть вас в моём заведении. Теперь меня не будет отбой от клиентов. Что вы желаете? 10 порций фисташкового и один пломбир, улыбаясь, заказал я. Узкое лицо мороженщика вытянулось ещё больше. Он с недоумением поглядел на принцессу. Достаточно и пяти порций фисташкового, улыбнулась она. Я не голодна. И полить их, пожалуйста, мятным сиропом. А апломбир посыпьте шоколадной стружкой, добавил я. У вас есть шоколадная стружка? Разумеется, заверил меня хозяин. Настругано лучшим кондитером Мозамбуни. Что-нибудь ещё? У нас есть изумительный глентвейн. Горячий? уточнил я. Конечно, кивнул хозяин. Корочки цидурского красного апельсина, корица и лучшее сухое вино из виноградников Мозамбуни. Прекрасный выбор для патриота. Он произнёс эту фразу с лёгким поклоном. Я внимательно всмотрелся в его лицо. Не издевается ли? Но мороженчик был абсолютно серьёзен. Конечно, мы патриоты, заверил я его. Принесите Гринтвейн. Хозяин павильона снова поклонился и упархнул, как принц эльфов в волшебной флейте. Я с удивлением заметил, что охранники принцессы тоже делают заказ. таким брутальным мужчинам куда больше подошла бы бутылка рома и жареная кабаняя ноган за закуску. Но официантка в белом кружевном переднике поставила перед ними металлические вазочки. В каждой вазочке лежало по три шарика белого и малинового цветов. Поливая мороженое сиропом, официантка нервно улыбалась. Наверное, не привыкла иметь дело с заказчиками, которые габаритами напоминают шкаф для одежды. Не прошло и минуты, как перед нами выстроилась целая батарея вазочек. В каждую из них помещались ровно три восхитительно холодных шарика. Шарики салатного цвета были щедро политы густым зелёным сиропом. Белые шарики густо усыпали шоколадные крошки и завитки. "Ммм", сказала принцесса, облизывая серебряную ложку. В её зелёных глазах светились золотистые искорки. «Значит, все на свете существует для чего-то?» — спросила принцесса, когда две первые вазочки опустили. «Ну да», — важно подтвердил я. «А для чего существуете вы, Макс?» — неожиданно спросила она. Я растерялся. «Как-то я не задавался этим вопросом». Принцесса улыбнулась. «Но ведь рано или поздно вам придется задуматься об этом, правда?» Она положила свою ладонь на мою руку. «Скажите». В вашем прошлом мире вам жилось хорошо? Я криво улыбаясь, пожал плечами. Когда как? Чаще приходилось выживать, чем жить. Но в этот момент я со странным удовольствием вспомнил ипотеку, которую не успел погасить. Теперь моя скромная однушка достанется банку. Да и чёрт с ней. В этом мире я выстрою себе дворец, если захочу. Принцесса с интересом следила за моим лицом. «Когда человеку приходится ежедневно думать о куске хлеба и о крыше над головой, ему не до поисков смысла жизни, верно?» — спросила она. «Точнее, не скажешь», — кивнул я. «Ну а сейчас ты... Вы попали в бонусный мир. В мир, который исполняет все ваши желания, ведь исполняет». «Еще как», — с чистой совестью подтвердил я. Так чем вы собираетесь заниматься? Чего желать? Этот вопрос застал меня врасплох. Принцесса пристально смотрела в мои глаза, а я растерянно глядел на неё. Я пока не думал, всё как-то быстро происходит. Быстро и весело? улыбалась принцесса. Ну, да. Лицо принцессы стало серьёзным. Перед вами открываются безграничные возможности, Макс, строго сказала она. Но если вы не разберётесь, чего хотите, то так и будете лететь по жизни весёлым фейерверком, праздничным и обжигающим. Принцесса опустила глаза и зябко передёрнула плечами. Я хочу попросить у вас, Макс, тихо сказала она. Конечно, ваше высочество. Когда вы поймёте, чего хотите, если поймёте, Дайте мне знать. Ладно. А я вдруг вспомнил голоса в моей голове, которые каждую ночь спорили о каких-то убывающих числах. И ещё странный карточный расклад Молодова, но подающего надежды астролога Горинца. Хорошо, Ваше Высочество, пообещал я. Можно просто Насти, улыбнулась принцесса. И тут Я услышал протяжный хрип, переходящий в стон. Я вскочил со стула и увидел, как телохранитель принцессы Дитер скорчился на полу. Его рвало. Могучее тело бессильно вздрагивало, по белому лицу катились крупные капли пота. Дитер попытался подняться но упал на упол набок. Пальцы его левой руки бессмысленно скребли по деревянным половицам. Эрик сорвался с места и кинулся на кухню на ходу вытаскивая меч. Макс закричала принцесса Помогите ему Её глаза расширились и потемнели от ужаса Она бросилась к умирающему дитеру И я за ней